Глава двадцать четвертая «Твою-то так!» — не выдерживаю я. Задолбался уже. Мои вещи где-то похоронены под кучей разодранного шматья эльфов. Где-то же здесь меня приголубил тот светло-ушастый придурок, и где-то здесь мой обруч, ну и, возможно, плащ Дроу в «Тур, хорош миловаться с Маруськой! Помогай, давай!» А то я так и до завтра не управлюсь. «Сначала меня закрывает широкая тень. Затем в нескольких шагах приземляется туша питомца, вминая в землю еще непроверенные проверенные мной вещи. Его крылья ловко складываются, да твою ж. Укоризненно смотрю натура, а тот опять что-то жрет. Где еду умудрился достать? Все ж дохлые ушастые возродились у себя в поселениях. Или ты умудрился еще живого умыкнуть? Пока шел бой, в горячке я не заметил». что и их тела в течение минуты-то и быстрее растворяются, остается только экипировка. Питомцы тоже перерождаются, только им времени требуется чуть дольше. Это мне с черным амбой повезло. В момент моей смерти он был растворен внутри меня, был частью моего организма, потому и возродились одновременно, и паучок уже был со мной, вернее, внутри. Из всех питомцев общины дикий писец ни разу не погибали лишь тур и птиц. Тур-то понятно. Он где-то прохлаждался, а Маруся его откармливала. Причем каким-то образом сразу до десятого уровня. Как так произошло, я вообще не представляю. Правда, Тур что-то там промямлил себе под нос про коровье молоко. Когда же я стал приглядываться к вымене Маруси... Не, ну а что? Если такое чудодейственное молоко, сразу опыт вагон. И я хочу попить такое». В общем, больше стараюсь не глядеть на выме. Мало того, что буренка аж скипела от негодования, готова броситься на меня рогами вперед, так и мой тур посмотрел как-то недобро. Я сразу осознал, что поступил некрасиво. Пялиться на о чужой самке, пусть и с гастрономической целью, это плохо. Тем более, если эта самка друга, фу, таким быть. Птиц же, в отличие от моего питомца, в бою участвовал. В самой гуще, сам видел. Но, по словам очевидцев, петух мастерски избегал в последний момент смертельных ударов, а если становилось совсем горячо, сразу ретировался на большую дистанцию. Он словно дорожит данной жизнью, будто она у него последняя. Кто знает, может, так и есть. Но что есть, то есть. Птиц — единственный из питомцев, участвовавший в бою с самого начала, и не погибший. Даже слишком рьяно оберегаемая хрящом Гаврюша прошла через возрождение, Скальный дракон умирал дважды, из-за чего разведчик каждый раз хватался за свое сердце. «Нет, ушастыми она меня кормила, пока я менялся. А сейчас паучками. Их лапки такие вкусные. Люблю их хрустеть». Большая часть арахнидов другу питомцами не являлись, а были специально выведенными особями. Темные эльфы привязали с собой кучу больших телег с матками пауков и инкубаторами, Там будущие большущие членистоногие проходили ускоренное выращивание и взросление с набором нужного количества опыта. Рождались они в огромных количествах, и так как существа оказались искусственно выращенными и привязки ни к одному из разумных не имели, то и возможность возродиться у них отсутствовала. Хорошо, что теракт, совершенный одним из дров, уничтожил все эти телеги. Этот диверсант примкнул к нам. После устроенного в тылу темных альфов фейерверка он переместился к нам на стену. Переместился сделанным на коленке порталом, охренеть. Про такую возможность мне втирал Дерек, когда я с ним общался с помощью рунной магии в крепости, что на территории города. Парень говорил, что они еще только ведут эксперименты по созданию стационарного портала, а тут такой подарок, специалист, что уже умеет». Правда, его чуть не убила Шилка, когда он внезапно оказался на нашей стене. Спасти рунного мага успел Бринда шардес оказавшийся рядом. Умелец когда-то помог мужчинам Дроу восстать против жрица Лос и удачно сбежать. Но из-за этой помощи у самого рунного мага убежать не получилось, и ему пришлось остаться в поселении, играя роль послушного и ничего плохого не замышляющего мальчика. Вообще, часть дроу решили после боя насовсем присоединиться к нам. Среди них есть и женщины, что очень радует. Нахрена нам столько мужиков в одном месте? Итак, испытываем небольшой дефицит прекрасной половины. Только среди мууу женщин больше, чем мужчин. Другая часть выживших дроу разделилась на два лагеря. Поссорились между собой. Там есть одна из жриц, что возомнила себя самой старшей главной. Кто-то ее поддержал, и они ушли к своему поселению. Другие остались ждать бейчею и разбили лагерь неподалеку, но глав главжрица унес на руках молчун за стены нашего поселения. И что из этого получится, я понятия не имею. Остатки светлоухого воинства свалили, не сказав ни слова. Остались только дендрилы, они из какого-то случая слушаются команд Человеткина. Мелки мне по колено, сучок ойкает», а они в ответ скрипят «Охренеть, не встать». Может, не зря тогда мишку модернизировал, а может, и древесный дракон мог бы дендрилами управлять, кто знает. Тур, доживав что-то, начинает ковырять своей мордой, вмятой его туши штоки ушастых, недовольно фыркая. А я смотрю в очередной раз, офигевая, Ну и изменился же он. Морда Тура, как и была широкой, такой осталась, только чуть вытянулась, приобретая немного треугольную форму. Нижняя челюсть тоже походит на треугольник. Уши, что свисали вперед, теперь узкой треугольной формы, и торчат вверх и назад, словно онхари в данный момент, встречает направленный поток ураганного ветра. Глаза тоже на это намекают, так как прорези вытянутые и располагаются диагонально. Еще расстояние между ними увеличилось, но сами глазные яблоки те же, ну может, покрупнее немного, и смотрят на меня также по-доброму. Нос не претерпел изменений, как и лицевые складки – Они только чуть-чуть вытянулись по измененной морде, а вот рога, те, что росли на макушке рядом с ушами, сильно изменились. В сечении они не круглые, а треугольные. Каждый из парных рогов имеет мощно толстое основание и два окончания. Одно из них острой пикой уходит в небо, второе идет вниз, чуть ли не стелясь по треугольной морде. Диагонально между глаз, стремясь дотянуться до парного рога ниже носа. Заканчивается острым концом ближе к губам, так и не соприкоснувшись с родственником. От этой парочки двойным гребнем к началу спины растут на убывание прямые рога, такая своеобразная защита затылка и шеи. Еще парочка раздвоенных, как меж ушей, рогов растет из скул. Короткими наконечниками смотрят в стороны, а длинными проходят по линии треугольной нижней челюсти и к подбородку. Хорошо, что Тур с Марусей не целуются как люди, Не принято, видимо, такое у копытных, только лизнуть могут. А то насадил бы мой питомец мордаху своей ненаглядной прямо на четыре роговые пики. На две верхние и две нижние. А в дополнение к ним, для завершения прекрасного образа, у моего племенного бычка вверх торчит пара крепких длинных клыков. Красавчик, что тут еще сказать? На этом изменения не заканчиваются. Широкая крупная голова питомца плавно переходит в мощную шею. переходящую, в свою очередь, в широченную грудь. Все это выглядит, как коленовидная форма морды одного из истребителей, что привиделся мне во сне. Бока шеи и грудь укрыты роговыми бронепластинами, на покатых мощных плечах тоже пластинчатые наросты с острыми короткими рогами в высшей точке. Грудь переходит в довольно узкую по сравнению с прошлым брюхом талию, очень твердую на ощупь, и бугристую от канатов стальных мышц, видимо, она только из них и состоит, такое, по крайней мере, у меня складывается впечатление. Спина, пресс и бока, а также лапы, укрыты жесткой, словно проволока, длинной шерстью. Будто не шерсть это, а просто какие-то многочисленные отростки, толщиной они в несколько миллиметров. Далее переходит в коленовидный таз, что заканчивается широкой частью, сложащей основанием хвоста. Хвост же имеет толстое, мощное, центральное основание во всю длину, а от него по обе стороны, начиная с таза, широкая лента идет перепончатое образование, сужающееся к концу, на котором имеется серповидный длинный коготь. Лапы же Тура не изменились вообще, такие же сильные и цепкие, и ступает он бесшумно и мягко. Но возникает ощущение, что весить мой питомец стал меньше, Но это не проверишь. Я и раньше тура не пытался поднять. И сейчас, думаю, тоже пупок развяжется. Самым же главным изменением в образе моего питомца стали крылья. Самые настоящие. Кожистые. Складываются они как драконии. Но площадь туровых больше. Берут и начало из второй пары плечей, расположенных сразу за первой. Основные кости, к которым крепится кожистая перепончатая часть, как и мышцы, толще драконьих. А еще в сгибах крыльев имеются трехпалые когтистые кисти. Можно сказать, не только крылья, но еще одна пара лап. И машет ими мой питомец «Будь здоров!» Один резкий взмах и воздушный поток откидывает светлого эльфа шагов на 5-6. Проверено. Причем несколько раз. Завидев мой эксперимент, подбежал скорпион. И давай испытывать эффект взмаха на разных особях и в разной экипировке. В общем, забава удалась. Тем более эльфы агрессии никакой не выказывали, на наши действия никак не реагировали и молча покидали поле боя, а мы им, можно сказать, помогали. «Пахнет вкусно, а на деле один мусор». Тур поднимает свою морду, пока он рыскал в куче разной экипировки убитых ушастых, за его новые удаленные рога зацепился панцирь-безрукавка из толстой жесткой кожи, зацепился неудачно для Тура, Мой питомец качает головой в разные стороны, а скинуть его не может. Ну, не скажи, зажрался ты. Здесь полно полезных элементов. От моего тела отваливается очередная, изъеденная и превращенная в нечто рыхлая и губчатая металлическая болванка. Когда-то она была саблей из какого-то хитрого сплава. Сначала была сломана в бою, а теперь превращена действиями псевдоплоти в мусор. Нанятный жгут тянется подтянуть очередное оружие противника мне за спину, на освободившееся место, среди других приклеенных и рассасываемых железяк. — Тю, я теперь муж важный, семейный. Не пристало мне по всяким помойкам побираться. — Ишь, какой важный стал. Смотри, не зазнавайся. Это тебе легко. Тут полно всяких биологических видов. А вот высокоразвитых вычислительных машин днем с огнем не сыщешь. Даже с тостером не пофлиартуешь. Спалила здесь вся электроника». «Не переживай. Братишка и тебе невесту найдет. Он может». «Нашла», — раздается от Мэри, что тоже приняла участие в поиске моих вещей. «Да ладно. Уже? Братишка тебя опередили. Хотя она же твоя самка, значит, ты и нашел». «Нашла», — радостно повторяет девушка. «Невесту для психа, не верю в происходящее, уточняю я». «Чего?» — удивляется Мэри. «Какую еще невесту для психа? Я обруч твой нашла! Фух!»